William King. Планета Насгронда. Хорош там палача. Буркнул Насгронд наскус, боскла нагуфов планеты Насгронда. Мне надо подумать. Погонщик принялся колотить подопечных гречненов хвателкой, пытаясь навести порядок. Наконец стало тихо. Слышно было лишь гудение насекомых да шуршание древесных ящериц среди веток. Это они, босс, сообщил погонщик. Мерзгалых засекла.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 Щелкнув затвором Болтера и запустив руку в щегольские гребени скрашенных сквигов, пробормотал Назгрот, командир смерточерепов. Гречины принялись тоненько хихикать. «Рот закрой!» — сказал Назгрот. «У меня глаза пока на месте. Хеф, если еще кто-нибудь из Гречина флякнет, дай ему по мозге!» «Весь босс!» — ответил телохранитель и его закадычный собутыльник Хеф, бросив на Гречина в грозный взгляд из-под рогатого шлема. Гречины с невинным видом принялись ковырять пальцами ног землю. «Эти сколько называются титами, босс?» Влез Фестер, главарь в атаке кровавых топоров, сбивая подозрительно чистыми пальцами частички пыльцы со своей великолепной униформы, очень похожей на человеческую. Назгронт и Назгрот уставились на него. «Кто больше зубанных кровавых топоров может знать о юбейском?» Пробурчал Назгронт, дергая себя за кольцо в носу, верный признак того, что он раздражен. «Ну, это правда, босс. Те штуки — это титаны, босс!» — упрямо повторял Фестер. Он так пихнул гречина, дергающего его за рукав, что тот полетел вверх тормашками. Остальные сдавленно захихикали. «Император, похоже, сует нами по горло и послал их, чтоб выкинуть нас с этой планеты!» — сказал Назгрот. Его выдающаяся вперед челюсть напомнила Назгронду «раздери рыбу». «Пусть попробую!» — проворчал Назгронт. Теперь эта наша планета. Что будем делать? Босс? спросил Хев. Она слишком большая, чтобы вбить в рукопашную. Да и база тоже похожий, по ним палить бесполезно. Но и вот захватила эту планету. Теперь она принадлежит нам. И такое она я станет. заявил Насгронд. Так надо действовать в четверг дня. Сначала надо узнать подробше, что там происходит. «Эй, где тот чудно-боец?» В ответ на его окрик в кустах раздалось шуршание и звуки борьбы. Несколько бойцов после некоторых поисков выпихнули вперед безумного вида орка. Назгронт уставился на вновь прибывшего. Чудно-боец, крепко вцепившись в свой посох, растерянно озирался. «Можешь нам тут шутка поразглядать?» — спросил Назгронт. Чудно-боец неуверенно кивнул. Назгронт указал на титанов. «Можешь нам тут шутка поразглядать?»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 Добавил Насгрунд, заманчиво покачивая толстым пушистым зверьком. Прошу прощения, басс. Я думаю, он не хочет, басс, сказал Фэстер учтиво коснувшись козелька-фурашки и не подозревая, что гречины у него за спиной пародируют каждое его движение. Конечно, хочет, сказал Насгрунд. Чудный боец нерешительно протянул руку к сквигу, дождавшись, пока рука Чудного бойца дотянется до зверька, Насгрунд отдёрнул угощение. Сначала транс Вздохнув чуднобоецский внул, подтянул под себя конечности и сел, обхватив длинными руками костревые коленки. Медленно раскачиваясь взад и вперёд, он принялся бормотать что-то себе под нос и пускать слюни. Странное напряжение разлилось в воздухе. Насгрунты щутил, как всё вокруг замерло. Фестер попытался смахнуть комочек грязи с униформы. Раздался треск статического разряда, и между одеждой и пальцами Фестера проскочила голубая искра. Фристер взвыло сунуло обожжённые пальцы в рот. Группа гретчинов повторила его движение. Мухи-пеликаны перестали честить крылышки и застыли. Затем он из грунта ощутил, как нагревается ствол его болтера. Плюнув на железку, он подумал, что у способностей чуднобойца могло бы быть и поменьше подобных дурацких побочных эффектов. Древесные ящерицы задергались на ветках, странно попискивая. Вокруг головы чуднобойца возник тусклый нимф из зелёного света.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 "Это космическая воронка, Босс", сказал Фестер, самодовольно выпятив грудь. Крововые топоры любил демонстрировать свои широкие познания. Позади него с героическим видом выстроилась двойная шеренга гретчинов. Грудь вперёд, рука на сердце, каждый точная копия Фестера. Тут ничего не замечал. "Космическая Слэдж Санчер, да Императорс Фалнес Терр". Хевц нас с грундом заинтересованно переглянулись.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 Не, бежать мы не можем. Они нас окружили. Кладков, ты будешь прятаться вместе с греченнами. Нет, тогда подними этот жоканый баутер. Нас грунт, понял, что слышит звуки последнего боя крысохвата. Урки поселения были окружены. Десантники сжимали вокруг них смертельное кольцо. Нас грунт отчаянно попытался разглядеть источник звуков битвы, однако смог увидеть лишь слабое шевеление среди деревьев в далеко к северу. Он присел на корточки послушать. Его неожиданно охватил интерес. «Вот они! Морково дерьмо! Смотрите на эти волчьи скуры! Возьму себе такую! Ладно, парни, пойди по полной! Йо-ху! Ня-а-а! Сожри, человеческа! Посмотрим, как это понравится твоему жаганному императору!» Звуки боя усиливались. Насgrunt увидел, как титаны остановились, поводя огромными головами в поисках источника тревоги. Голос крысохвата продолжал звучать изортачудно боится. Стоять, парни! Похоже, сейчас они пойдут в рукопашную. Что, ры мальцы? Смотрите, зайцы на костях. Нет, где вот ты? Вот же речки. Ну вот, я вам говорил. Они же используют кости как прикрытие. Давай, куда два вставай! Ты ж не дашь какое-то царапание оставит себя. Что ты несёшь, выдуряк? Голова твоя лелась. Да нет, он просто шутит с тобой. Свали. Ха, может, ты и прав. На сгруппу слышал боевой рёв Гоффа в крысохвате, сошедшихся в рукопашную с космическими десантниками. Как бы он хотел увидеть этот бой. Судя по звукам, там шла отличная драка. Насгронт попытался представить себе происходящее, но с воображением у него всегда были проблемы. — Зогонят! Сожри десантничек! И это тоже! И еще попробуй сапога! А теперь болтера! Да-ка-на-ка-на-ка! Ху-ху-ху-ху! Ты там как, Арик? Ну, мы им показали! Арик! Арик! Хорош валяться! Вставай! Пропустишь совещение! Сколько парней осталось? Всех?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 Мы идём, мы идём. Эй, ты, мы идём. Хватит скользить, что валяешь, дерёшь. Мы идём, мы идём. Эй, ты. Звуки боя пропали. В руще стояла потрясённая тишина. Нас грунта гляделся. Хэф выглядел невозмутимым и бесстрашным. Фестер стоял по стойке смирно, позади него выстроилась шеренга гордо стоящих гретчинов. Нас груд придвинулся, держа болтерную изготовку. Все молчали. «Что ж, крысохват отлично подрался, так?» — сказал Назгронт. Остальные, включая Греченов, торжественно кивнули. «Думаю, нам надо собрать всех и устроить засаду». Чудно боец пискнул и издал шипящий треск. Из его рта раздался новый голос.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 Потом, пора смываться. Валим парды за мной. Едва они успели подняться, как вокруг начали рваться снаряды. Нас грунт увидел, как несколько гретчинов, хромающих в точности как Фэстер, разнесло в клочья. Перед ним рухнуло дерево, и нас грунду пришлось свернуть, чтобы миновать его. Стая мух-пеликанов взмытнулась в воздух. Лесная почва тряслась и подпрыгивала. Нас грунт едва держался на ногах. Впереди него Насгрод опрокинувшись на спину, заскользил вниз по мокрому склону холма. Поднятый взрывом фонтан грязи отбросил Насгронда в сторону. Тот вскочил, подхватил выпавший бултер и продолжил бегство. У подножия холма ждал его отряд. "Радуйтесь, пока юдёшки", думал Насгрод, "потому что скоро мы вернёмся и покажем вам пару тройку приёмчиков".